И видел жизнь с той стороны, которая обычно скрыта от нас. И понял, что подлость и жестокость, если вовремя не пресечь их, размножаются. Еленочка, я никого не любил и не буду любить так, как тебя. Ты знала обо мне все. В том числе и то, что у меня есть сын, маленький Женька. И ты поняла чисто по-женски его мать и попросила меня смириться. У меня есть сейчас женщина. Ты ее знаешь. Она работает у нас в редакции. Лариса относится с огромным, трепетным уважением к памяти о тебе. И это не измена тебе. Скажу откровенно, так я пытаюсь «Спасти себя! Без тебя в одиночку мне не выжить!» Я ей тоже все сказала о своем сыне. И она мне ответила, как и ты. «Страхов, смирись с ее решением! Жизнь мудрее нас всех вместе взятых! Она рассудит!» «Леночка, прости меня!» что эта женщина оказалась рядом со мной. И пойми меня. Она не заняла твое место в моем сердце. Просто она рядом. Очень хороший, достойный человечек. Жизнь я теперь знаю гораздо лучше, чем раньше. И стал лучше разбираться в людях, а видеть их истинную цену. Вот, к примеру, бывший а может и нынешний авторитет, а ныне деловой человек, чуть не сказал честный коммерсант, Николай Иванович Лисицын по кличке Колян Лиса. Он сильно помог мне. И потому, что я когда-то пришел на помощь ему, и еще потому, что он никому не простил гибель своей женщины. И убежден, что те, кто убивают женщину, достойны только смерти. Он твердо правит своей братвой. В его зоне нет кровавых разборок. Один из крупных политиков перед выборами в Думу пытался заручиться его поддержкой. Знаешь, что он ему влепил в физиономию? «Я тебе палатку на своем рынке не доверю. Разворуешь. А ты замахнулся на всю Россию». Колян леса по своим человеческим качествам, пониманию жизненных ценностей для меня на 10 голов выше интеллигента Прядова или финансового гения Сосновского. И я понял, что на таких талантливых самородках, как Николай Иванович или Аналитик, система в свое время надела кандалы и сунула их головы в хомуты. А новые хозяева жизни все это лишь Покрепче завинтили. Кстати, Колян, тебе бы понравился. Это не пустозвон ранен, Умерший поганой пьяной смертью. Колян бы тебе понравился. А я бы дико ревновал. И шла бы у нас разнообразная жизнь, В которой любовь и ревность сплетаются И рождают еще более крепкую любовь. В последний день твоей земной жизни ты уехала, но я не знал, куда, и запретила мне сопровождать тебя. Я обиделся и решил проведать своего маленького Женьку. А мне надо было догадаться, высчитать, поехать за тобою и закрыть собою тебя. Я не стану сейчас говорить тебе о том, родная, кто и как тебя предавал. Знаю, что тебе оттуда, где ты теперь, видно все лучше, чем мне. Я не караю всех подряд, потому что некоторые оказались просто меленькими, подлыми людишками, другие — расчетливыми эгоистами, третьи — примитивными подонками. Журналисты, как и все люди, очень разные — И смешно всех встреч под одну гребенку. Но законом для всех должно быть.